Глава 9. Аркаша сидел за столом недовольный. Через отражение остекленной двери позади него я заметил, как он быстро свернул пассианс на компьютере. Эх, проводили мы цифровизацию. Проводили. А ее используют, чтобы в игрушки играть. Не, я не против, конечно. Но... Косынка? Блин, ну хотя бы Витязей колдунов бы запустил. Я бы вообще ничего не сказал. Третья часть самая шикарная. И для нее как раз подойдет офисное железо компьютера. Хм, надо будет как-нибудь пару вечеров убить. Что-то давно не развлекался в виртуальном мире. С этими мыслями я задумчиво откусил еще немного шоколадки, улыбнулся и подошел поближе к столу секретаря. — А я думал, что учителя на секциях заняты, — заметил я. — Ага, — буркнул Аркаша. — Заняты и добавил так тихо и неразборчиво, что пришлось усиливать слух. Если бы кто-то не отжал всех учеников, блин. Зависть — плохое чувство, между прочим. Говорят, от него изжога начинается. Да и не нужны мне все ученики сразу, я почти всех отсеял. Но пусть он узнает об этом потом, когда все разберут оставшихся без секции ОМБ, а он так и будет сидеть со своей косынкой вместо секретарей. Да и Каролине Ане уже давно пора отдохнуть. «Молодцы, что отпуск взяли». Улыбнувшись собственным мыслям, я хрустнул кусочками шоколада на зубах, достал документы и положил перед засранцем. «Аркадий Самуилович, давайте по-быстрому разберемся с моим делом и распрощаемся. Уверен, ни вы не хотите меня видеть слишком долго. Не я вас». «Хоть в одном мы с вами сходимся, Сергей Викторович», — процедил Аркаша, взяв в руки первый лист с заявлением. Он внимательно... Чуть нахмурившись, принялся его читать. На пару мгновений его взгляд вспыхнул не то яростью, не то удивлением. А затем он уставился прямо на меня. «Что это, Сергей Викторович? Вы хоть понимаете, что нужно для такого мероприятия?» «Вот это нужно!» — постучал я пальцем по стопке документов. «И тут все в порядке. Ну, посмотрим, посмотрим». Коварно протянул Аркаша. Затем опять полез в компьютер в программу для внесения таких заявлений. Я в курсе, потому что согласовывал все нововведения Венедикта, а Каролина с Аней веселые дамы, которые постоянно угощали меня шоколадными конфетами, выступали в качестве первых тестировщиков. Для начала подробный план мероприятия, подписанный со стороны директора, классных руководителей каждого класса и присутствующих, вот, сунул я отдельную папку, где было собрано все озвученное и много больше. Мне пришлось подробно расписать, чем мы будем заниматься. И чтобы Палыч не беспокоился, я нещадно солгал на каждой странице. Точнее, начиная с третьей страницы. Первая была титульной, со всеми подписями и прочими отметками, а на второй содержалась та часть плана, которую я реально планировал исполнить. Аркаша внимательно изучил каждую строчку. Это заняло несколько минут, оставшуюся плитку шоколада а ближе к концу у него выступила пена на виске. Еще нужны согласования с организацией-перевозчиком, копии документов водителя, согласование с дорожно-постовой...» Вот, положил я несколько документов прямо перед ним. Я достал вторую шоколадку. Да, та шоколадка не была единственной. все таки секретарей две. Так что нехорошо заставлять их делиться друг с другом. Я вот вообще не люблю делиться. Шоколадом, в смысле. но и вообще... Щелк. Еще один кусок отправился ко мне в рот. Аркаша тем временем натужно поджал губы и уже не смотрел на документы, а прикидывал, чего такого у меня затребовать, чтобы дать отворот-поворот. «Приказ директора!» — осенило его. «Тю, это я чуть ли не первым получил». Вот хруст. И дальше наше общение больше походило на партию в дурака. Причем у меня по счастливой случайности, вернее, по точному расчету, оказались на руках все козыри и старшие карты страховка перевозчика на согласят родителей во инструктаж по безопасности ты издеваешься я учитель по безопасности все тут а а на еще хопа а еще пожалуйста а вот это на трех экземплярах надо «Тут четыре короче аркаша потел пыхтел вздувал все новые вены и покрывался потом но он зря старался мне с документами помогали лена и Инга они этого засранца в подобных вещах заткнут, за пояс и даже не заметят. «И вот тебе на погоны, Аркаша Самуилович!» — хмыкнул я, взяв в руки две небольшие папки. «Лицензия принимающей стороны и подписанный главным бухгалтером бюджет». Хлоп! Обе папки оказались на плечах Аркаши. А я доел шоколадку, аккуратно свернул обертку в трубочку и... достал следующую плитку. «А что, себя я тоже люблю побаловать!» А смотреть, как кто-то ест шоколад и не есть самому — это отдельный вид пыток. Я на такое никогда не подпишусь. Хруст. Я с улыбкой жевал любимый шоколад, и удовольствие от этого накладывалось на наслаждение от покрасневшей рожи Аркаши. Ему не оставалось ничего, кроме как заполнять все необходимые поля в базе, пока я доедал, к сожалению, последнюю шоколадку. Конечно, он пытался напортачить, но каждый раз я его одергивал. Он не понимал, как я вижу, что он там в компьютере делает, и от этого сильно нервничал. Источник начал дергаться, словно заевшая пластинка. И в какой-то момент Аркаша действительно был на пределе. Я даже подумывал предложить ему немного шоколада, но быстро отмел эту дурную мысль и просто успокоил его источник. «Готово», — пробурчал Аркаша Самуилович в конце концов, и показательно громко нажал на клавишу, чтобы записать заявление в базу. «Вот и хорошо», — улыбнулся я, сворачивая в трубку последнюю обертку. «Не буду врать, что было приятно с вами работать». Он недовольно фыркнул и ничего не ответил. Я направился к выходу, но у самой двери остановился, положил пальцы на ручку и кинул напоследок. «Валета, в третью колонку перетащи, умник!» И ушел. А Аркаша потом еще несколько минут вообще не шевелился Ни телом, ни источником. Я знаю, специально подслушивал. Впечатлительный, однако, племянничек у Вельцина. И как он вообще учителем умудряется работать? Морозец! Лёгкий, всего минус пара градусов, но это уже вестник грядущей зимы. Свежий воздух приятно холодит организм при каждом вздохе. Лицо словно щекочет тысячами маленьких иголок, под ногами тихо хрустит тонкий слой снега. А рядом понуро плетется здоровенный дракотяра. <плевать> Протянул он с печальным видом. Теадрир вяло перебирал лапами, понурил голову и хвостом оставлял за собой шлейф на снегу. «Да это только чтобы до места доехать!» пытался я его приободрить. «Без шлейки в автобус не пустят!» «Ох уж эти правила!» Я десять раз уточнял у девушки-оператора, понимает ли она, кто такие дракоты. Но мадама была непреклонна и требовала паспорт с родословной прививки, а еще одеть этого, обалдуя в шлейку. Ох, знали бы вы, каких трудов стоило сделать ему укол. Ветеринар вообще отказался домой заходить. Выдал мне шприц и оставил наедине с монстренком. Вообще это правильно, ведь без магического усиления иголка шкуру дракота не пробьет. Но это была настоящая битва. Теадрир сражался за целостность своей жопки, как самый настоящий дракон. Ну! До того момента, когда я решил подкупить его дополнительной пачкой вкуснях. Там он быстро выбрал откупиться и даже не заметил укол. И вполне возможно, это был его коварный план внеочередно пожрать. <музык> Горестно отозвался засранец, тяжело вздохнув. Да правда, таковы правила. Домашние животные только со шлейкой, чтобы не убежать. Ахнул Теодрир. Он замер на месте с широко раскрытыми суженными глазами, в которых читалось просто невообразимое возмущение. «Ох, блин!» «Да, не уступал я. Домашнее животное!» «Официально ты именно так и числишься!» Матнул он головой и двинул хвостом так, что снег позади разлетелся во все стороны. «Вот научишься летать, тогда нам транспорт не понадобится!» Продолжал я напирать. «А пока принимай правила игры!» выдал Дракотяра. «Да не прямо же сейчас!» — воскликнул я. И еле успел его остановить от прыжка. Засранец уже приготовился, пригнулся на лапах и собрал в источнике сгусток магии. Но нет, я и так с большим трудом достал эту шлейку. Если он порвет поводок, новую уже не раздобудешь. И вот так, с уговорами и угрозами, мы добрались до Центральной улицы Академии. Теадрир угомонился только, когда до нас донеслись крики бесят. «Тедди! Тео! Дракотя! а монстр Последние крикнули сестры Калугины. Они впервые встретили Теадрира и вызвали у него полное недоумение. Которое, впрочем, быстро сменилось весельем, когда шалопаи обхватили его со всех сторон. Вся группа уже ждала нас возле автобуса с громадными рюкзаками. А еще рядом стоял шалевший водитель. Пока детишки забавлялись с монстрёнком, он подошел ко мне с круглыми глазами и, захлебываясь, начал вопрошать. «Это как? как это кто? Это его? А, и в салон?» «Это... На первый вопрос не знаю ответа», — почесал я затылок, — «но на второй могу ответить сразу. Это дракот, и да, его в салон». Я с широкой улыбкой протянул документы теадрироводили, и тот за раскрытым ртом взял их в руки. Правда, читать пока не позволяла психика. -драку — Драку-кот? — протянул он. — Ага, он самый, — кивнул я. — А я думаю, еще что за драный кот в заявке. — Мав? — отозвался Теадрир. Это он не тебе, — поспешил я спасти шкуру этого доброго человека. И добавил уже тише. — Он ранимый, не стоит спешить с выводами. — Ну, Люська, — пробухтел водитель. — Я ее саму одеру. — Да так что? — А вот это уже без подробностей остановил я уже самого водилу. Тут дети, между прочим. —— опомнился мужик. — нехорошо получилось, извините. Да ничего, они не такое слышали, — махнул я. Водила изучающе присмотрелся к дракоту, поджал губы и, наконец, кивнул. — Пусть на задние места забирается, для баланса. Ну, — А с пустовыми сами будете разбираться. — Да, без проблем. — А еще шире улыбнулся я, и мы ударили по рукам. Тут к нам подошел Колян. Он, как всегда, был сама сосредоточенность. И единственный взял лишь небольшой рюкзак, самым необходимым. Так что отправляемся уже, Сергей Викторович, спросил он. Ему явно не терпелось добраться до нового испытания, которое точно сделает его еще сильнее. И он даже не представляет, насколько. Я ведь никому не рассказал свою настоящую задумку. Даже Лена с Ингой не в курсе. Не стоит им переживать. Никто не в курсе, на что подписался. «Погоди, Колян», — ответил я. «Мы еще ждем». «Папа!» — прервал меня возглас Стефании. Ребята от неожиданности даже перестали чесать Адрира, на что он жуть как недовольно мрявкнул. «Да ну нафиг!» — ахнул Гордей, не веря своим глазам. Издание Из администрации показался сам граф Краснов. «Один, без Олега Севой». И не в дорогом классическом костюме, а в берцах, штанах цвета хаки и плотной теплой куртки. «Папа!» — снова раздался удивленный возглас, но на этот раз Пети Валикова. Потому что следом за графом из дверей вышел здоровенный мужчина с видом сельского пахаря или кузнеца. И на нем походная одежда выглядела как нельзя гармонично. Ученики зашевелились, заволновались. Один за другим к автобусу начали подходить их папы. — Да, что мы собираемся в поход, я прошедших отбор предупредил. Но не сказал, что к нам присоединятся их отцы. Они как раз закончили утрясать последние формальности у директора и прошли инструктаж под присмотром Платона Мироноча. А вот теперь заводи мотор, — похлопал я водилу по плечу. А сам хищно осклабился. — Ведь про поход с отцами ученики не знали до последнего момента а что поход будет с изюминкой не знали даже сами отцы но не мог же я устроить сюрприз только шкалерам верно все будут удивлены